После того, как Саул успешно сразился с Аммонитинами, власть его окрепла, весь народ, как один человек, принял участие в этих сражениях. Саул победил, народ принял его и провозгласил царем. Самуил сложил с себя звание судьи и стал первосвященником и пророком. Как пророк он должен был подготовить смену своевольному царю Саулу. В качестве его преемника выбор пал на Давида, младшего сына Вифлеемлянина и Исея. После смерти Саула он стал царем Израиля. Когда Самуил умер, то все сыны Израиля собрались, чтобы оплакать пророка. Он был похоронен на своей родине в Раме. После смерти Самуила завершился период правления судей в Израиле. Институт судей был заменен царской властью. Становление царства было подготовлено переходом израильских племен к оседлому образу жизни, занятию животноводством и земледелием. Введение царской власти было продиктовано постоянной опасностью со стороны филистимлян, которые совершали бесконечные победоносные набеги. Судьи уже не могли эффективно бороться с врагом. Для этого было необходимо мобилизовать военную силу. Всех Израильских племен. САУЛ Царствование первого библейского царя Саула приходится на 1030-1010 годы до н.э. О его правлении известно чрезвычайно мало. Повествование, содержащееся в первой книге царств, призвано скорее обосновать, почему Яхве отверг его и почему вместо него пришлось выбрать царя Давида. В самом начале своего царствования Саул собрал трехтысячную армию и двинулся в поход против филистимлян. Прежде чем выступить в поход, следовало принести жертвы Яхве, что было обязанностью Самуила. Но поскольку Самуил опоздал, Саул сам принес жертву всесожжения и другие мирные жертвы, и тем самым заявил свои права на роль первосвященника. Когда Самуил узнал об этом, он отвернулся от Саула, и предсказал падение его царствования. Несмотря на это, Саулу удалось одержать победу над филистимлянами. Решающую роль в этом сыграл его сын Ионафан, который вместе с своим оруженосцем истребил передовые отряды филистимлян, посеяв страх в стане врага. Используя благоприятное положение, Саул заклял народ, запретив ему есть до тех пор, пока не будет одержана окончательная победа. Иоаннафан не слышал слов отца, и поэтому отведал меда и сот, и разрешил своим воинам разделить добычу в виде овец, волов и козлят. Саул хотел казнить сына, но народ взял Иоаннафана под защиту, заявив, что и волос не упадет с головы его на землю. Саулу удалось разгромить не только филистимлян, но и других врагов, угрожавших стране. Он разбил амаликитян, и хотя Яхве приказал ему уничтожить и предать имущество побежденных заклятию, Саул пощадил царя Агага и взял лучших его овец и волов. Самуил лично казнил царя Агага, а Саулу сообщил, что тот навсегда потерял благословение Божие за то, что ты отверг слово Яхве, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Первая книга царств, глава 15, стих 23. Саул раскаялся и просил прощения. Самуил остался непреклонным, больше он не виделся с Саулом и помазал на царство Давида ссора между саулом и самуилом и окончательный разрыв их отношений отражают столкновение между религиозной и царской властью судьи разделяли традиционную точку зрения согласно которой яхве в случае необходимости вступает в непосредственный контакт с народом или передает ему свою волю через священников тем самым отрицалась роль царя как посредника между богом и народом Саул же не ограничился военной властью, он хотел присвоить прерогативы первосвященника. Это и вынудило Самуила подыскать другого царя в лице Давида, выступившего против самовольства Саула.